Слово «вспомнил» может показаться кощунственным. Сын с самого развода чурался, меня воротил лицо, во всем принимал сторону матери. Как и не пытался с ним заговорить, ответа не добился. При этом он нарочито весело болтал с матерью. После развода сигайки остался жить с ней, но это ладно. Мне порой казалось, если предположить, что привязанность 19-летнего парня к матери есть результат внутреннего протеста против отца, мне лучше примириться и больше не пытаться оправдать себя в его глазах. Ненавидит отца, бережет мать, Тоже неплохо. Я попытался забыть сына. Но сейчас Сигейки уже знает об отношениях между матерью и мамией. Возможно, это не свойственно для второкурсника, но и ему иногда требуется отцовская любовь. Приезжая сюда, я, например, утопаю в родительскую любви, уверен, что должен вернуть то же самое сыну. Простите, я передумал: поезжайте в Окасака. я назвал таксисту гостиницу. На сегодня избавлю себя от необходимости врать Кей, а заодно встречу завтра в гостинице с Сигейки. Победами По вместе, дам ему больше, чем обычно карманных денег. Хотя уверенности в том, как сын отреагирует на своевольную выходку отца, у меня не было. квартиры Мамура! раздался на другом конце провода голос бывшей жены. Вернул себе девичью фамилию. «Это я», — повисла короткая пауза. «Сигаки ты?» — спросил Аяко. «Да не же я». «Ах ты!» — голос стал ехидным. «Тут я думаю, кто еще может сказать, это я?» «А как мне прикажешь называться?» — усмехнулся я в свою очередь.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 При этом поймал себя на мысли, что поделаешь, если я, так и не осознав этого, однажды умру. У человека, повстречавшего своих мертвых родителей, особого выбор нет. Дом, словно сопротивляясь потоку окутавших его выхлопных газов и регумоторов, по-прежнему доносившихся с восьмой кольцевой дороги, стоял с наглухо закрытыми окнами. Окно Кени отличалось от прочих. Оно лишь отражало раскаленные лучи полуденного солнца и ничем не выдавало человеческого присутствия.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 Но внутрь я не вошла. Я нажал на кнопку открытия двери и улыбнулся. Ну, ты как? По ее серьезному лицу проскользнуло такое выражение, будто она видит нечто жалкое. Где ты был? неподвижно спросила она. поработал в гостинице, хотел немного сменить обстановку. Опять врешь! сказала она низким, но сильным голосом. Не спуская с меня глаз, вошла в лифт. Приблизилась ко мне так, будто собиралась поцеловать. Опять врешь, проворчала она. Приторно запахал духами, двери лифта закрылись.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 И вдруг я почувствовал, что меня стремительно одолевает усталость. Кей показался такой тяжелой, что я не смог устоять на ногах. Извини, я пошатнулся. Я как-то внезапно очень сильно устал. Ноги ослабли так, что я не мог больше обнимать Кей. Словно подкошный, я рухнул на пол ванной. Дыхание сперло. Что с тобой? Тут же спросила Кей. Не знаю, как это жуткая усталость навалилась. Посмотри в зеркало. А о чем ты? Мелькнула у меня в голове. Было тяжко даже голову приподнять.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 Я вздрогнул от испуга. Это был я. Глаза впали, щеки ввалились. Вернее, даже не я, какой-то бледный сизый призрак. Ха-ха-ха! застонал я, но голос был тонким, и получилось нечто вроде тяжкого вздоха. Ах! Ползком я выбрался из ванны и лег на пол в гостиной. На большей сил уже не осталось. Кейсловна, пытаясь меня защитить, улеглась рядом. Я закрыл глаза и ощутил легкую дрожь. Страх отдавался спазмами в желудке. Мысль о смерти в угоду родителям улетучилась.